Понять природу страха. Все страхи делятся на реальные и надуманные. Есть адекватные страхи, которые защищают вашу безопасность. Это страх сделать себе больно или боязнь подпившей компании посреди ночи. Или ваш начальник говорит, что уволит вас. Или вы боитесь прыгать с парашютом. Эти страхи нормальные. Они имеют смысл вашу безопасность. Вряд ли нужно бороться с такими страхами. К таким страхам лучше прислушаться и обходить компанию ночью, не играть с ножами, обратить внимание на работу. Эти страхи защищают вашу жизнь, это естественно. К сожалению, реальные страхи, как правило, обесцениваются. Например, нарушать правила дорожного движения, курить, неаккуратно обращаться с электроприборами, воспламеняющимися средствами, купаться в запрещенных местах, а надуманные Не угрожают жизни и, как правило, переоцениваются. Например, страх общения, страх публичных выступлений, страх того, что о вас подумают, страх не справиться, страх не оправдать надежды, страх подойти к девушке, которая нравится. Таких страхов настолько много, и ни один из них напрямую не угрожает жизни, но жить с ними сложно. И, как правило, они носят социальный характер. Перечислите все свои страхи прямо сейчас. Какие из них реальные, какие надуманные?